Давным-давно жила в одном горном селении бедная женщина. И было у нее три сына и одна дочь. Сыновья были ловкие, храбрые, сильные, добрые, настоящие джигиты. А дочь такая красавица, умница и такая работящая, что второй такой на всем свете не найти. Мать за домом смотрела, Обед варила, сыновья землю пахали, на охоту ходили, А дочь ткала, вышивала и песни пела. Так и жили бы они дальше, Если бы не появился в горах злой и жестокий дракон. Увидел он как-то с вершины горы девушку и сказал, Вот бы мне такую служанку, Чтоб еду не готовила, «Чтоб медную мою песком бесконричным чистила, Чтоб песнями меня веселила, Украду ее, унесу в горы». Собрались однажды братья на охоту, А сестра с матерью дома остались. «Что-то грустно мне сегодня». А ты спой, доченька, легче на душе станет. От грустной песни еще грустнее делается. А веселая на ум не идет. Ну, тогда давай-ка нашим мужчинам архалу шить. За работой грусть пройдет. Давай. Только темно что-то. Иголку не вижу, нитку различить не могу. А и правда потемнело вдруг. Не гроза ли собирается? Посмотри-ка, дочка, в окно. Ой, мама, что это? Туча, не туча, птица, не птица. Все солнце заслонило, суда летит. Что, что, где это? Дочка, беда идет. Скорей закрывай окна, ставь них, Запирай дверь на засов. Это страшный дракон. Горе нам, скорей, скорей. Вена до двери, ставни до запоры мне не помеха. Всю сакню разнесу, а что решил, сделай. Мама, братья мои родные, спасите, дорогой меня горе Ох, горе мое, горе! «Не дочь единственную! О -о -о -о. Где вы, сыновья мои? Не уберегла я вашу сестру, унес ее дракон в горы!» О -о -о -о. Как недалеко были сыновья, а услышали они материнский плач, пришпорили коней и поспешили в селение. что случилось? Кто разрушил наш дом? Где сестра? Дети мои, я знаю, что вы первые храбрецы в нашем селении. Скажите, на что каждый из вас способен в несчастье? Нет на свете такой вещи, которую бы я не нашел, где бы она ни была. А найду, унесу, да так, что никто не заметит. А я могу подстрелить любого зверя, любую птицу, куда захочу, туда и попаду. А я могу поймать и удержать все, что угодно, как бы великое или тяжело оно ни было. И рассказала мать сыновьям о великом горе. Нет у меня никого, кроме вас. Найдите сестру, отнимите ее у дракона, А дракона убейте, чтоб не мог он больше разбойничать и приносить людям несчастье. Если сын для матери харчок в горсти сварит, все равно он будет перед ней в долгу. Если сын для матери в игольное ушко пролезет, все равно будет мало. Если сын не отомстит за каждую слезу матери, позор такому сыну, мы найдем сестру. Мы убьем дракона, мы вернемся с победой. А я буду ждать вас и мастерить бурку. Это будет самая лучшая бурка на свете, самая прочная, самая теплая, самая нарядная. И наденет ее тот, кто больше всех сделает для спасения сестры. И отправились братья в путь. Ну, младший брат, скоро ли мы дракона найдем? Птицы щебечут, деревья шелестят, камни перешептываются, что за этим лесом гора каменная, в ней пещера глубокая. Там и живет дракон. чем грусти красавица? не и объя а угодишь мне будешь веселый и послушный я тебя счастливлю женюсь на тебе и станешь ты в этих горах полный хозяй Ничего мне не надо. Ненавижу я тебя, дракон. Умру, а служить тебе не буду. О, ну что ж, я не тороплю Век мой долгий. Посидишь у меня в пещере без еды и питья. Глядишь и подобрешь. Лучше отпусти, Они то придут, мои братья, на куски тебя изрубят, а мясо твое шакалом кинут. Нет такого человека, чтобы меня победил. У меня чешуя медная, кости железные, а мясо моё как комик. Поняла девушка, что ни угрозами, ни ненавистью не одолеть дракона. И пошла на хитрость. А, быть может, и впрямь пойти за тебя замуж. А -а -а. Вот так-то оно лучше. А? Только вот... -то... Наждаясь, Зена. Плохой будет наша жизнь. Да почему же, ну, шелку? В парче ходить будешь, Есть пить на золоте будешь, Но ну, над чего тебе еще, но... Ну. Обманываешь меня. Если ты до свадьбы врешь, То после свадьбы ты и вовсе правды не скажешь. Когда же это я тебя обманывал? Сказал, что никто тебя одолеть не может. Ведь это неправда. О, откуда ты знаешь... Догадалась. Умна ты, однако. Но до это и лучше умная жена на своих плечах дом держит. Так и быть, скажу тебе правду. Не одолеть меня ни мечом, ни копьем, а только каленой стрелой, да в середину правого глаза. Вот, сказал я тебе правду... А ты мне за это первую службу сослужи. А? Я вздремну, а ты мух от меня отгоняй. И колыбельную песню мне спой. А? И не вздумай убежать. Я и во сне Ах, слышу, как трава растет. Драконовой пещеры. Видите, сестра сидит, плачет. И дракон под нее кольцом свернулся. Ты у нас самый ловкий. Уноси сестру, да так, чтобы дракон не заметил. А то, как начнется у нас бой с ним, как бы сестру не задеть. Легче оленя прыгнул младший брат вперед. Схватил сестру на руки, снова перепрыгнул через дракона и встал рядом с братьями. Братья мои любители, Спасли вы меня от верной гибели, пиши. Погоди, сестра, надо нам с драконом расквитаться. Эй, дракон! Что? Кто? Выходи на бой! Братья, погодите, послушайте. Где девушка? А -а -а -а. Вот кто ко мне в гости непрошенно пожаловал? Пришли на свою погибель? Теперь к смерти готовьте, С всех когтями раздеру, Зубами загрызу, хвостом перебьет. Посмотрим еще кто кого. Схватились братья за саблей, Обломались сабли о медную чешую, Селись братья за копья. Затупились копья железной кости. Согнули братья тугие луки. Но отскакивают стрелы от каменного тела. А дракон летает над жигитами. Огнем их палит. Хвостом бьет. А потом изловчился. Схватил сестру. И взвился выше облаков. Что, Добрычу отнять, Храдея. Меня самого убить, Храдея. Теперь к смерти сами готовьтесь. Братья, правый глаз каленой стрелой верьте. Молчи. Молчи. Сколько так, бракона одолеть можно? Молчи. Эй, средний брат, слышишь, что сестра кричит? Стреляй! А Получает дракон. Аха. Ой. ой, ой, ой моя. пришла потьму браками. Ты уже попал. Но идти вверх мощ, отанить. вниз, расписай камни. Вот брат, попал. Дракон. Вниз падает. Одна надежда на тебя, старший брат. Ты у нас самый сильный. Лови сестру. Это дело как раз по мне. <связь> <Ах>! <связь> Поймал. <связь> <Жива! Жива>! Здорово, моя <связь> сестренка. Спасибо, спасибо вам, <связь> братья мои дорогие. А теперь поспешим домой. Мать нас, наверное, заждалась. Все глаза проглядела. И отправились они в обратный путь. Вот счастье-то, доченька. Мама, вот радость-то. А у меня бурка готова, Лучше которой на всем свете не сыскать. Только не знаю, сыны мои, Кому же ее подарить? Кто больше всех сделал Для спасения моей дочери? Если б не младший брат, Не нашли бы нашу сестру. Если бы не старший брат, Разбилась бы наша сестра камни. Если б не средний брат, Не видать нам сестры, Он убил дракона. Правильно, сыны мои. Одной рукой в ладоши не хлопнешь, Из одной хворостины плетень не сделаешь. Всегда друг другу помогайте, И тогда никто вас не одолеет. А мне с дочкой, видно, придется Еще две бурки смастерить, Да чтобы были они не хуже первой. Вот как три брата спасли сестру И победили дракона.